Глава 46 шестая. Ческа и Сараты оставили мотоцикл там, где утром стояла машина Элены. Еще не стемнело, но представить, как неприятно здесь поздним вечером, когда лужи не видны и обогнуть их невозможно, было легко. Уличное освещение отсутствовало, а редкие костры обозначали места, где можно было купить наркотики. Я думала, нас сюда не пропустят, сказала Ческа, снимая шлем. Если бы сюда не пропускали, то кому бы продавали наркоту? Нас, скорее, отсюда не выпустят. Не скажу, что ты меня успокоил. В такие трущобы они еще не забирались. Передвигаться по лабиринту закоулков было нелегко. Далеко еще. Они знали, кого искать. Пину, женщину, имя которой назвал Ярум. Но не знали, где. Спрашивать о ней на улицах было явно небезопасно. Пока просто пройдемся, осмотримся. Мимо все время проезжали машины, некоторые останавливались и высаживали пассажиров. Это были нарковозы, автомобили, доставлявшие наркоманов из Мадрида, вроде того, что утром столкнулся с грузовиком. Примерно через полчаса водители возвращались за пассажирами и подбирали их в условленном месте. А те, купив дозу или две героина, выкуривали их на месте или оставляли одно про запас и отправлялись в город. Остаток дня они посвящали поиску денег чтобы вскоре приехать сюда снова. Были здесь и хорошие автомобили с пассажирами, похожими на офисных сотрудников, из тех, кто, сидя на дозе, еще мог вести нормальную жизнь. Некоторым это удавалось долгие годы. Другие, окончательно опустевшиеся, селились в лачугах и брезентовых палатках. За ежедневную дозу они работали на дилеров, доставляли и сбывали товар, заманивали клиентов и обкрадывали товарищей по несчастью, пока те Находясь под кайфом, не могли себя защитить, поддерживали костры. В основном это были мужчины, но попадались и женщины. Ческа смотрела по сторонам. Тут могла оказаться и пина. «Вам купить?» Заметив ее пристальный взгляд, спросила женщина у костра. «Попозже. Мы пока погуляем. Поглядим, что да как». «Сюда приезжают покупать. Глядеть, езжайте в свой сраный район, где есть витрины». Огрызнулась наркоманка. Сараты и Ческа двинулись дальше. Иногда на них косились, но пропускали, не приставая. Я сейчас подумал, что Пина это, наверное, та в жёлтых штанах. Она вышла из одного из домишек, и я спросил, не видела ли она хозяйку оставленной машины, вспомнил Сарата. В ответ она послала меня в задницу. Мне кажется, у местных это принято. Чуть что послать в задницу, кивнула Ческа. Подойдем к этим домам. Когда они приблизились к клочугам. Один из сидевших у костра мужчин встал им навстречу. «Опять ты здесь?» Это был Константин, румынский эмигрант, который перегонял мотоцикл Сарата на стоянку Гавии. «Ты говорил, что я могу тебя найти, если ты мне понадобишься. Я тогда не знал, что тобой интересуются очень опасные люди». «Мной?» «Человеком, который увез каламагу. Они хотели знать, кто ты такой. Ты сказал им, где мы оставили машину?» «Я никогда не говорю ничего лишнего». «Я ищу женщину по имени Пина». Константин присвистнул. «Это Пина — гнусная баба. Лучше бы тебе ее не находить». Иной раз выбирать не приходится. «А что мне с этого будет?» «А что ты хочешь?» «Дай подумать». «Погодите, попозже все порешаем». Румын вернулся к костру. Ческа и Сарата не знали, то ли отойти на несколько шагов, то ли попытаться скрыться, то ли оставаться на месте. К ним подошел другой мужчина. Вот там сзади, метрах в двухстах, стоит халабуда с вывеской закусочная. Там и подождите. Константин сам к вам придет. В домике с надписью «Закусочная», намалёванной черной краской, было оконце, через которое обслуживали посетителей. Снаружи стояли пластиковые столы и стулья, украденные из уличных кафе Мадрида с рекламой Кока-Колы, пива Мау из Сан-Мигель, а пироля. Несколько нариков жевали бутерброды, но особого наплыва посетителей не наблюдалось. «Ты доверяешь этому, Румына?» с тревогой спросила Ческа. «В таком месте я бы и родной матери не доверял. Пойду возьму пиво». Сарато вернулся с двумя кружками холодного Мау. К ним подошел какой-то сомнительный тип. «Если нужен хороший кокс, я знаю, где достать. Мы уже решили, у кого будем брать. Спасибо. Там наверняка не такой хороший, как у меня. Не сомневаюсь, но в другой раз». Человек отошел. Ческа украдкой посмотрела ему вслед. Не понимаю, как власти это терпят. Приехать бы сюда с бульдозером и сравнять все с землей. Этим уже занимаются. Я имею в виду все, не только отдельные дома. И чего мы добьемся? Что наркотики будут продавать не здесь, а на Гранве? Это как гнойник, его не всегда нужно вскрывать. Иногда защитные силы организма справляются сами. Та еще медицина. Усмехнулась ческая и отхлебнула пиво. В течение получаса оба молча наблюдали за посетителями закусочной. Большинство жевало бутерброды, но некоторые усаживались за стол с тарелкой чего-то довольно аппетитного на вид, вроде картофеля по Наконец, к ним подошел мальчишка лет 10-11. «Константин велел вам возвращаться». Румын ждал их в нескольких метрах от закусочной. «Пина вы здесь уже не найдете поищите ее в притоне на улице Паламерос, в Пуэнте-де-Вальекас. Там много притонов? В том, который принадлежит нигерийцам. Хозяина зовут Адиса. Пина не употребляет, но у неё дела с этим Адисой. Ты не сказал, сколько я тебе должен. Должок за тобой пусть останется. Когда-нибудь я его взыщу. Константин ушел, а они продолжили поиски Пины. В Пуэнте-де-Вальекас распределили одного моего сокурсника. Вспомнила Ческа. Позвони ему, он может нам пригодиться.